Агата Кристи. Зернышки в кармане. Действующие лица. Рекс Фортескью. Выпивает свою последнюю чашку чаю и именно в его кармане находят зернышки. Инспектор Нил. Человек весьма проницательный, хотя по его внешности этого не скажешь. Крам. Дворецкий в тисовой хижине Фортескью. Любитель опрокинуть стаканчик. Мэри Долф. Толковая и не теряющая самообладание экономка. Трагедия в тисовой хижине ее, похоже, забавляет. Сержант Хэй подвижник и правая рука инспектора Нила. Гледис Мартин. Горничная тесовой хижины. Увы, не слишком сообразительная. Миссис Крамп. Повариха хижины. Радеет за свое дело. Ланселот Фортескью. Блудный сын Рекса. Великолепная черная овца семейства Фортескью. Пэт Фортескью. Его жена куда уютнее чувствует себя в обществе лошадей, чем в обществе новых родственников. Адель Фортескью. Вторая жена Рекса. Очень интересная женщина. Если верить слухам, вышла замуж ради денег. Вивиан Дюбуа. Осмотрительный партнер Адель по гольфу. Дженнифер Фортескью. Жена Персиваля. Пухленькая клуша. Любимое занятие – хождение по лондонским магазинам. элен Уборщица, чья матушка когда-то наказала ей не прикасаться к тисовым ягодам. Мисс Рэмсботтам. Своячница Рекса. Терпеть не может греха и распутства. Элейн Фортескью. Дочь Рекса. Единственная из всего клана, кто подлинно скорбит. Персиваль Фортескью. Сын и деловой партнер Рекса. Чопорный и привередливый, но никак не глупый. Мисс Марпл. Пожилая, но весьма смекалистая дама, имеющая свои соображения насчет дроздов. Джеральд Райт – школьный учитель, неофициально обрученный с Элейн.